Через два часа несчастную унут унесли, художник почувствовал, как ледяная рука, сжимавшая его желудок, ослабила хватку. Он растопил глиняную печь во дворе и теперь подбрасывал в нее стебли хлопчатника. Ксантия кормила животных и, казалось, уже не следила за ним так пристально. Он избавился от подозрений. Сразу же захотелось рисовать. лаэр достал чистый свиток, свинцовый стилос, примечание 59, и принялся украдкой набрасывать лицо девушки. «Вы когда-нибудь бывало на севере за понтом?» Рискнул спросить он. «Не знаю», — честно ответила Ксантия. «Я ничего не помню о прошлом». «В 17 лет я отправился путешествовать по Фракии и заехал в крошечный городок Ладаль. Там обосновалось северное племя, откуда-то свислы. Название их я не знаю. Оставили родную землю из-за набегов других кочевников. Я очень много рисовал их и готов поклясться, что ты принадлежишь к этому народу. Неужели?» «Да, та же форма лица, цвет глаз и кожи, рост, сложение». Лаэрт с энтузиазмом вскочил на ноги и принялся рыться в сумке, пока не выудил оттуда четыре папируса в чехлах. «Да и женщины-воины там не редкость. Сейчас покажу». Ксантия с любопытством заглянула через его плечо. Каждый свиток заполнен яркими цветными картинками. Портреты в рост, головы в разных ракурсах, национальные костюмы, фигурки богов, дома. Под ними стояли подписи и даты. «Погоди, а вот и мой любимый!» — художник раскатал следующий и замер, уставившись на рыжеволосую женщину в светло-голубой накидке с массивным обручем на голове, украшенным длинными подвесками. «Тартар меня проглоти! А я-то гадал, кого мне напоминает твоя подруга! Но это же совершенно невозможно!» «А вот и мы!» — радостно возвестила Глафира, толкая калитку ногой. Она двумя руками держала край гематия, из него то и дело выпадали яблоки. Следом шел нагруженный корзинами стражник Сети. «Я купила у Нани еды, а она угостила нас жареной уткой. Здорово, правда?» «Отлично!» – улыбнулась к Санте, пихнула в бок лаэрты и незаметно скатала папирус. «Сейчас позавтракаем, я постараюсь быстро испечь лепешки. Кинь мне яблоко!» «Нет, они для Аристофана!» – девушка решительно высыпала горку предосликом. Потом подумала и отделила половину для лошади. «Эта наглая скотина питается лучше, чем мы!» – вздохнула брюнетка. «Ладно, давайте сюда муку». Это научилась готовить, удивился Сэтти, наблюдая, как Санти ловко замешивает тесто. «В прошлой жизни?» «Она все умеет», — ответила Глофира. «Даже завидно». «Может, ты богиня? Родилась из пены, прямо как Афродита?» «В озере нет пены», — невозмутимо отозвалась подруга и прилепила первую лепешку к стенке печи. «А кто твои родители, Глофира? выпалил художник, и Ксантия едва не испепелила его взглядом. «Отца звали Лисимах, а имя матери я не знаю. Я вообще никогда не видела их, они погибли». «А как же ты выжила? Меня спас один человек и привез к бабушке в Арсиною. «Я сейчас расскажу тебе кое-что». Он схватил ее за руку. «Невероятно, уму непостижимо». «Да в чем дело-то? Лайерт нашел старый свиток со своими рисунками. Одна из женщин похожа на тебя» тут же прояснила ситуацию к Санте. Но это пока ни о чем не говорит. И не надо нагнетать. Последние слова предназначались художнику и сопровождались выразительным жестом, который не сулил ему ничего хорошего. Глафира уставилась на портрет и робко провела по нему кончиками пальцев. «Я буду придерживаться фактов», пообещал Лаэрд. Шестнадцать лет назад я поехал в Афракию. Там меня приютилась семья из селения Ладаль. Пожилая пара и молоденькая сестра хозяина дома. Ее муж Лисимах постоянно куда-то уезжал, а она гостила у родни. Ее звали Ясна. У нее родилась чудесная малышка. Но имя ей не давали, ждали, когда вернется отец. И вот в один ужасный день приехал какой-то юноша. Сказал, что Лисимах ранен и брошен в одиночестве где-то под тирой. Ясна тут же собралась в дорогу и поспешила к нему». «А девочка?» Глафира вцепилась в свиток, не в силах оторвать глаз от рисунка. «Осталась у родственников», – пожал плечами Лаэрт. Много лет спустя я вернулся во Афракию и хотел навестить эту семью снова, но узнал, что, ла... но узнал, что на Ладаль напали какие-то разбойники. Городок сожжен дотла, никто не выжил, кроме одной старушки, которая как раз в момент набега уехала в Бессапару, к сестре. Так и закончилась прекрасная и трагичная история любви Ясны и Лисимаха. «Прекрасная?» Глафира вдруг вскочила на ноги и отшвырнула папирус, словно ядовитую змею. «Мать бросила беспомощного младенца и помчалась к мужу?» «Он был ранен», — пробормотал сбитый с толку «Он был взрослым!» Голос девушки зазвучал, как труба, разрушившая стены Иерихона. Примечание 60. «Она словно стала выше ростом и мог за себя постоять. Ребенок погиб при пожаре?» «Вроде нет», – осторожно ответил художник. «Та женщина из Бессапары сказала, что к ней приезжал какой-то всадник. Показывал крошечную девочку и спрашивал, чья она. Старушка признала в ней дочь ясно по родимому пятну на душкам. Мужчина молча кивнул и уехал». «А кто он такой? Она хоть поинтересовалась?» «Нет, мне показалось, он ее чем-то напугал. Она все утвердила, что малышку забрал злой дух». «Неть на мечувете», – так она его называла. «И добиться, что это значит, я не смог». Ксентия подошла к подруге и подняла ее волосы. Над левым ухом темнело пятно, похожее на кляксу. О, выдохнули Лайерт и Стражник. «Может, тебя тоже спас гор?» – обрадовался Сетти. «Вот так чудо! У него ведь голова сокола!» – уточнила Глафира. «Я дважды встречалась с человеком, который привез меня домой. Он выглядел обычно, хотя...» Тут она сообразила, что незнакомец в плаще чересчур молод. Если сейчас ему по виду едва-едва до 30, то 16 лет назад он был подростком. Но лидия это видела взрослого мужчину. «Он не стареет», – ошеломленно добавила девушка. «Мы во всем разберемся», – Ксантия ободряюще похлопала ее по плечу. «Давай пока сосредоточимся на смерти унут». «Да», – с благодарностью ответила Глафира. «Надо допросить соседей, друзей, родню, выяснить возможный мотив, узнать, кто где находился вчера». «Вызовем сюда всех по одному», – предложила брюнетка. «Вечером, когда вернутся с полей. А пока составим список». Каменех начал загибать пальцы Сети. Муж всегда вызывает подозрения. Нани и ее младшая дочь. Они самые близкие соседи. Нихеп и Мирит друзья семьи. Нейт – сестра Унут, но она вышла замуж и приехала в другую деревню. «Пока хватит», – Ксанти удовлетворенно кивнула. «Каменех не хочет идти домой», – напомнила Глафира. «Он до сих пор в шоке. Оставим его напоследок и навестим сами».